Глава 68. р и з е н т Меня выбросило на пол нашего дома. Амрена, ругая сквозь зубы, уже хлопотала вокруг крыльев Кассиана. Потом она стала осматривать рану Азриэля. Но даже е е магия не могла излечить моих братьев. Каждому требовался настоящий лекарь и поскорее, ибо если Кассиан лишится крыльев, я знал, он п р е д п о ч т е т смерть, как и Любовь или Рянец, где она Сердито спросила а м р е н а «Где она? Где она? Где она?» «Забери книгу себе», — сказал я, швырнув на пол обе половины. Мне ненавистно было дотрагиваться до металлических листов, слушая их безумие, отчаяние и радость. Но а м р е н а будто и не слышала моих слов. Мор пока не появлялась, спрятала Несту и Элайну в самом укромном месте и пока оставалась с ними. «Где она?» — повторила Амрена, водя рукой по изуродованной спине Кассиэна. Естественно, она спрашивала не про Мор. Однако моя сестра не замедлила себя ждать. Вид у Мор был крайне измождённый. Она тяжело дышала, словно бежала сюда. Опустившись на пол рядом со з р е л е м она трясущимися покрытыми запёкшейся кровью руками вытащила стрелу из его груди. На ковёр хлынула кровь. Пальцы Мор застыли над раной, и её магия латала последствия. «Может, кто-нибудь из вас соизволит мне сказать, где она?» — в третий раз спросила а м р е н а Я не мог решиться ответить на ее вопрос. Меня выручило Мор. Кассиан и Азриэль были без сознания и не слышали нашего разговора. Оно и к лучшему. Тамлин вошел в сговор с правителем Сонного Королевства за то, что король устроит ловушку для Фейры, разрушит ее парные узы и поможет вернуть ее ко двору весны. Тамлин пообещал пропустить королевскую армию через свои земли, а заодно и преподнести ему наши головы на тарелочке. Однако Ианта предала Тамлина. Она сообщила королю, где н а х о д и т с я с е с т р а ф е й р а Король притащил их в свой замок вместе с королевами, дабы доказать этим дурам, что обретение бессмертия вполне возможно. Словом, по его приказу девчонок запихнули в котёл, обе выжили. Мы были не в силах вмешаться. Король держал нас за яйца». Серебристо-ртутные глаза а м р е н ы взглянули на меня. «А что ты скажешь, Ризант?» Всё пошло не так, как мы рассчитывали. Мы оказались в ловушке. Положение было безвыходным, и Фейера это поняла. Она разыграла спектакль для Тамлина. Тот считал, что я помыкаю её разумом. ф е й р а у него на глазах освободилась от моей власти, показала ему, что ненавидит нас». а потом сказала, что согласна вернуться к нему, если нас оставят в живых и позволят убраться в Освояси. «А узы?» — шепотом спросила Амрина. Ей удалось уменьшить кровотечение из ранка сена. «Фейра стала просить короля освободить ее от уз, — ответила Мор. Король согласился. Мне показалось, что я умираю. В тот миг я думал, что меня действительно рассекают надвое. А это невозможно!» поморщилась Амрена. «Такие узы нерушимы». Король сказал, что выполнит ее просьбу. «Старый дурень!» прошипела Амрена. «Парные узы такого уровня невозможно разорвать?» «Конечно, невозможно», сказал я. Мор и Амрена повернулись ко мне, ожидая продолжения. Я должен им объяснить. Усилием воли я остановил хаос мыслей, хотя сердце и сейчас кровоточило от случившегося. Моя пара пожертвовала собой ради меня и моей семьи, ради своих сестер. И она до сих пор, до сих пор считала, что ничего особенного не сделала. Король разрушил наш уговор. Сделать это было непросто, но король не понял истинной сути наших уз. — Афейра, она знает? Умор не хватило духу докончить вопрос. — Да, — шепотом ответил я. И сейчас моя пара в руках нашего злейшего врага. «Так вызвали ее оттуда!» — зашипела на меня Амрена. «Немедленно!» «Нет», — сказал я, ненавидя себя за это слово. Мор и Амрена во все глаза смотрели на меня. Мне самому хотелось выйти от того, что все пошло вразрез с нашими замыслами. Я чувствовал себя виноватым и перед ними, и перед бездыханными Кассиеном и а з р е л е м И, естественно, перед Фейерой. Но я все же сказал Мор. «А ты не помнишь, что Фейера сказала ему?» Она пообещала уничтожить его. Изнутри. Мор побледнела. На мгновение она даже забыла о Ране о з р е л я «Значит, Фейера отправилась в дом Тамлина, чтобы его уничтожить? И не только его, всех их?» Я кивнул. «Теперь она...» «Наша шпионка, напрямую связанная со мной. Все дела правителя Сонного Королевства, все его перемещения и замыслы. Мы будем узнавать о них вместе с нею». Связь между нами не оборвалась. Мы глубоко и надёжно спрятали её. Но между нами по-прежнему оставалась тонкая связующая нить, наполненная цветом и радостью, светом и тенью. Это был шёпот моей фейеры. «Наши затаившиеся парные узы». «Она твоя пара, а не шпионка», — с упрёком бросила мне Амрена. «Вытащи её оттуда и как можно скорее». «Да, она моя пара и одновременно моя шпионка», — тихо сказал я своей лидивой заместительнице. «А ещё она верховная правительница двора ночи». «Что?» переспросила о ш е л о м л е н н о е Мор. Я невидимым пальцем потрогал нашу связующую нить, сокрытую в потаенных глубинах каждого из нас. К счастью, у них не хватило ума снять с рук Фейры обе перчатки. Тогда они бы увидели на ее правой руке точно такую же татуировку, какая была на левой. Эту татуировку мы сделали минувшей ночью. Мы нашли жрицу, и я объявил Фейру моей верховной правительницей. «То есть не супругой?» — удивлённо заморгала Амрена. «Давно я не видел её такой удивлённой. Пожалуй, несколько веков». «Не супругой. Не женой». Фейра — верховная правительница двора ночи. Фейра стала равной мне во всём, и теперь её трон будет стоять рядом с моим. Её не ждёт традиционная участь жены верховного правителя, обязанной рожать и воспитывать детей, заниматься устройством празднеств. Фейра стала моей королевой. Наша нить затрепетала от любви. Я постарался скрыть свою радость, сохраняя внешнее спокойствие, которое давалось мне с таким трудом. На лице мор виднелись следы недавних слез, но страдальческое выражение ушло. И этой ее ледяной невозмутимости я опасался больше, чем любых выплесков гнева. «Значит, моя верховная правительница торчит в окружении врагов? И ты так спокойно говоришь об этом?» с т а р а н и е м е Мор и о м р е н ы рана о з р е л я перестала кровоточить. Кассиан задышал ровнее. Дальше ими займутся лекари. «Я так спокойно говорю об этом?» И вновь я замолчал, чувствуя, как во мне вновь нарастает и рвется наружу магическая сила. Твоя Верховная Правительница принесла жертву своему двору. Чтобы ее жертва не оказалась напрасной, мы тщательно подготовимся и столь же тщательно выберем время для наших действий. Я не знал, действительно ли Лассен был парой Элайны, но это нам тоже может пригодиться. Я найду способ повлиять на него. А затем я помогу моей паре сокрушить двор весны и Анту вероломных королев правителя сонного королевства. Медленно, по кусочкам. «И сколько нам ждать?» — спросила Амрина. «Чем мы займёмся до выступления? Что делать с котлом, с книгой?» «А пока?» — ответил я, поглядывая на дверь, словно оттуда могла выйти моя прекрасная, живая, смеющаяся ф е е р а «Мы займёмся войной».